Глава одиннадцатая Встреча с обитателями Эльсриона состоялась гораздо раньше, чем мы думали. Не успели сотни метров проехать, как на перерез выскочила стая агрессивных тераподов. Поодиночке с ними первокурсник справился бы, но эти твари сбивались в группы и нападали сообща. Злюк и Саблезуб первыми подняли хищников на клыки, а дальше Кош принялся отоптать их и расшвыривать в стороны. Мы тоже внесли лепту, смахивая зубастой пастью мечами. Заклинания не применяли, чтобы не обнаружить себя перед соперниками. Однако предсмертные крики твари и свежая кровь привлекли других хищников. Мы еще не расправились с последними зубастиками, как просветы между деревьями потемнели от налетевших ануров, крылатых рептилий, способных высмотреть и учуять добычу за десятки километров. От этих бронированных ракет даже магические щиты не помогали. Замечая жертву, Ануры камнем падали с высоты и острыми клювами пробивали любую защиту. В борьбе с крылатыми хищниками спасала банальная ловкость. Набрав приличную скорость, Анур стремительно несся к цели и втыкался в землю, когда в последний момент жертва резко смещалась в сторону. Дальше главное не зевать и, пока тварь не очухалась, отрубить башку. Уж чего, а уворачиваться от опасностей мы за полгода научились с закрытыми глазами А некоторые ушлые артефакторы еще и трофеи успевали собирать, ведь внутри каждой такой рептилоидной тушки находился магический накопитель. Мелкий, конечно, как и сами твари, но востребованный в изготовлении амулетов. Царапка, истинная охотница, проявила чудеса меткости, сбивая ануров огненными плевками. Кош по-своему сокращала острозубое поголовье и заодно набивал брюхо, на ходу пожирая наглых хищников. Расправившись шустрыми представителями фауны Эльсариона, мы наспех собрали трофеи и покинули место схватки. Шум битвы мог выдать нас соперникам, да и падальщики уже кружились над поляной, не хотелось тратить на них время. До сторожки добрались без потерь. Мелкие царапины и ушибы Май быстро залечил, так что встреча с тварями обошлась легким испугом. Приземистое строение, ушедшее под землю и наполовину поросшее мхом, Выглядело жутковато. Ветви деревьев, возле которого примостилась сторожка давно проросли через крышу, переплелись и образовали навес из прелой листвы и веток. Прежде чем забраться внутрь, Октавиан запустил магический шар и огнем спалил грозди нависшей паутины. Убежище так себе на первый взгляд. Однако в помещении мы обнаружили жаровню из камня. Дальний угол у походного очага был укреплен магией, Вдоль стены установлены лежаки и сухих веток, а по центру — импровизированный стол и старого пня. Кин и Кунг отправили кошек патрулировать местность. Ящера Таф разместил на полянке неподалеку. Под его присмотром осталась царапка, которую я строго-настрого наказала никуда не отлучаться и никого не задирать. Помимо этого, мы установили дополнительные сигнальные метки, которые заблаговременно предупредят о приближающемся противнике. Анна еще пробежалась вокруг и соорудила парочку ловушек. Мы хоть и не собирались надолго задерживаться в сторожке, но мерами безопасности не пренебрегали. Итак, нам неизвестно, разузнала ли команда Марка о нашем маршруте или о маршруте воздушников. Тав собрал нас на военный совет. Поляна с останками тероподов и ануров в красный флажок, указывающий на наше местонахождение, но и без него любая ищейка догонит нас по следам. Так что сам факт нападения неизбежен. Вопрос в том, когда его ожидать. «Думаю, они подгадают момент, когда мы разделимся», — высказалась я. Марк наверняка догадался, кто испортил карту и умыкнул магические указатели воздушников. «А я бы не сбрасывал со счетов отряд темных», — задумчиво произнес Май. «Им известно о сцеле и какой опасности она представляет». «Нога». Или Иру не забудь! хмыкнула Арвин. И твари Ильсариона. Вон сколько силы времени потратили, пока от них отбились. Я считаю, разделяться нельзя. По отдельности нас легче захватить. Парни, что скажете? поинтересовался мнением ребят Тав, потому что Анна на слова артефакторши только цокнула языком и закатила глаза. Мы рискуем в обоих случаях, Сойро пожал плечами, но я согласен с Саной вдвоем мы быстрее проскочим там где застрянет отряд ну и от поддержки сцил я бы не отказался конечно май далеко она скоро прибудет лекарь замер на несколько секунд связывая с питомцем и тут же в испуге вытаращил глаза Сцилла рядом и спрашивает можно ли ей полакомиться магией темных плетений что раскидано вокруг пусть уничтожает все до чего доберется Выкрикнул Тав. К бою! Мы в ловушке! Успел добавить, прежде чем корни дерева в земляном полу пришли в движение и скрутили нас в кокон. Я взвизгнула, когда жившая гибкой ветка обрела лодыжки. Жахнула с испугу магии, за что в другой ситуации магистр бы меня отругал. В замкнутом помещении опасно бросаться сырой силой, тем более такой, от которой все вокруг загорается. Однако в данной ситуации огонь. Злейший враг деревьев недаром с магами земли наша стихия не дружит. Близь лежащие корни, которые добрались до моих друзей, обуглились и отвалились. К случайным ожогам друзья давно привыкли, да и защиту носили по привычке. Вот только она охраняла от физического урона и ничем не помогла против нейтральной магии, на первый взгляд не причиняющей вреда. Дерево, подчиняясь чужой воле, не стремилось навредить а только захватила в плен и обездвижила, дожидаясь хозяев. А я в этот момент прожгла путы, что позволило парням и Таву быстро освободиться. Ворвавшихся в сторожку темных магов, наша команда встретила залпом атакующего заклинания. Отпора маги не ожидали и разлетелись в стороны вместе с остатками сторожки. Чего уж теперь скрываться. Взбешенный Тав бил боевыми заклинаниями. Адреналиновая парочка держала фланги, а мы с Анной и Арвин рубили корни, которые как змеи лезли из земли. Недолго, правда, пока не появилась цила. Казалось бы, чем маленький белкообразик навредит исполинскому дереву и магу, который держит его под контролем? Вот почему никогда не стоило забывать, с кем мы имеем дело. Темный питомец увидел, как обожаемого хозяина поглотил древесный кокон, И кинулся на ближайший корень, который утащил его под землю. Зря. Минуты не прошло, как крепкое и могучее дерево лишилось соков и высохло, осыпавшись трухой на землю. Мак, управляющий живым прежде деревом, как оказалось, прятался в стволе. Его прах унесло порывом ветра, прежде чем косточки сыпались на наши головы. Балахоны четкие лесные черепа с татуировками. Тела погибших магов указывали на Иершаль. Откуда они взялись в Альсарионе? Как узнали маршрут команды? Ловушку ведь устроили заранее и замаскировали так, что даже Анна не заподозрила подвоха. «Им нужны маги», — сделал выводы Октавиан. «Нас пытались захватить живыми, иначе давно поубивали бы из засады». «Но как они узнали маршрут? Кто составлял карты?» — посыпались вопросы от ребят. «Получается, остальные команды тоже в опасности?» «Предположила я. Надо связаться с ректором и предупредить». «Не получится», — огорчил магистр игры. «Это практически экзамен, который нельзя покинуть по собственному желанию. У каждого участника при себе метка, на которую из академии наводится точечный портал, если ее обладатель окажется на грани жизни и смерти. Однако я не уверен, что есть смысл рисковать и наносить себе увечья» потому что никто не даст гарантии, что портал переправит обратно по назначению. Может статься, что угодим в лапы темных магов и Иршаля. Проклятие! Не понимаю, зачем им нужны маги? Может, если бы мы знали причину...» Фэл, сама видишь, от пленников невозможно ничего добиться». Октавиан обнял меня и зарылся носом волосы. «Они не даются в руки живыми». В плен попадаются только мелкие сошки, которые ничего не знают, либо у них закипают мозги, стоит только начать задавать вопросы. «Послушайте, раз уж магом известны маршруты, и, предположим, они как-то отслеживают наше перемещение через метки, не лучше ли объединиться с другими группами и вместе добраться до финиша?» — предложил Арвин. «Ага, предложи это Марку и его команде», — фыркнула я. «Нет, это не выход». Надо самим идти к цели. Но я бы выбрала маршрут команды воздушников». «А давайте предложим», — неожиданно высказался Май. «Понимаю, что им нельзя доверять, но у принца опытные бойцы и выносливые питомцы. Марк уже доказал, что умеет действовать в моменты серьезной опасности». «Нет», — я припомнила угрозы принца и его обещания на День влюбленных, и содрогнулась. «Глупости». Сойер скривился. — Что, мы сами не справимся? Анна, скажи им. — Вынуждена признать, что в словах Мая есть доля истины, — ответила девушка, неожиданно поддержав лекаря. — Я бы заключила временное перемирие, хотя бы до финального этапа. — Ты уверена? — переспросила Ктвиан. Лиру молча вытащила из-за пазухи обломки стрел с наконечниками, смазанными ядовито-желтым составом, И сыпала на землю горстку разрубленных метательных ножей и звездочек. На нас открыта охота. Я не уверена, что успею вовремя. Сойр гулко сглотнул, а я невольно нашла руку Тава и стиснула ее крепко в поисках поддержки. Случись все пару недель назад, и у меня бы не возникло сомнений, но теперь приходилось думать не только о себе, но и о ребенке. Возможно, Анна и Май правы. «Нам стоит объединиться, но только до финиша, а дальше каждый сам по себе», — посмотрела мужу в глаза. «Во всяком случае, не стоит первыми идти на контакт. Они ведь оказались в схожей ситуации и точно так же заинтересованы, чтобы не попасться в лапы темным магом Иршаля». «Любимая, ты уверена?» — переспросил Тав. «Нет, но я думаю, как лучше будет для всех». «Тогда решено». «Идем группой на первую контрольную точку воздушников. Думаю, есть шанс открыть их маршрут, если вместе активировать второй указатель», — принял решение Октавиан. Сборы были недолгими. Трофеи, личные вещи, питомцы. И вот мы уже движемся по второму маршруту. Однако через пару километров Анна засекла преследование. Сцилла подтвердила, что к нам приближаются вкусные стихийные источники магии. Такими могли быть только боевики, в рядах которых встречались водники, воздушники и огненные маги. Похоже, что группа Аврелиуса столкнулась с угрозой и приняла схожее решение объединиться. Они же не дураки, чтобы в открытую атаковать. За марком подобной глупости я не замечала. На всякий случай мы выстроили питомцев в оборонительную позицию и сами укрылись за щитами, выбрав для встречи удобную полянку. Каменистый взгорок надежно защищал тылы и позволял атаковать противника с возвышенности. К счастью, такой необходимости не возникло. Подняв обе руки вверх, к нам вышел Марк Аврелиус с понимающей ухмылкой, окидывая взглядом оборонительные позиции. «Не стреляйте! Я пришел договориться!» — крикнул он, оказавшись в пределах видимости и поражения магическими плетениями. «О чем ты хотел договориться?» выкрикнул сой разукрытия. А перемири! принц усмехнулся. Кажется, дикий сарион стал намного опаснее. Вы ведь уже столкнулись с теми, кого здесь быть не должно. Может быть? Октавиан не стал подтверждать эту информацию, однако вышел навстречу противнику. Так зачем ты пришел, Марк? Видишь ли, какая штука приключилась? Нашу карту кто-то испортил поэтому указатель активировать не получилось, зато мы раздобыли карту отряда воздушников. Полагаю, вы движетесь к их первой контрольной точке. Следил за нами?» — прищурившись, уточнил магистр. «Не то чтобы следил, но вынужденно отправился по вашему маршруту, чтобы запутать следы. Со мной шли опытные парни, которые не первый раз участвовали в играх, и мне не понравилось, когда мои люди стали пропадать». Аврелиус поморщился. «Сначала даже на вас грешил. Ведь послал Корлеса понаблюдать за вами издалека, но парень не вернулся. Тибур пошел проверить и тоже пропал. Осечка с активацией карты поставила нас в невыгодные условия. Тела у старушки подтвердили худшие предположения. Это темные маги эршаля забрали адептов. Парни не бросили бы питомцев, как и они не оставили бы раненых хозяев». «Отсутствие двоих игроков не делает тебя слабым». Декан ничуть не повелся на рассказы принца. «Где гарантия, что не ударишь в спину?» «Мое слово будет гарантией», — пафосно заявил Марк. «Клянусь, что не предам, и всеми силами буду содействовать прохождению контрольных точек. Однако перед финальным этапом мы разойдемся. По-моему, это отличное предложение. Посоветую с командой». Дипломатично ушел от ответа Вильгросса и направился к нам. «Я не верю ему», — заявил сразу, как только мы его обступили, не забывая поглядывать по сторонам. «Почему наша команда? Есть же еще темный факультет и водники». «Марк ведь не отстанет». Я одарила принца мрачным взглядом, на что он только нагло ухмыльнулся. «Пусть лучше будет на виду, а его парни помогут преодолеть львиную часть пути, а мы заодно попридержим козыри». Принц не знает о бане, которая присмотрит за нами. Защиту Арвин тоже пока не будем использовать и расторгнем договор не перед финалом, а на четвертой контрольной точке. Есть возражения? Вильгросса взглядом обвел членов команды и не увидел разногласий, после чего развернулся к принцу. Мы согласны. Я и не сомневался, что вы примете правильное решение. Аврелиус расслабился и, развернувшись к лесу, махнул рукой. Через минуту-две из густой зелени листвы выступили фигуры игроков боевого факультета. «Парни неплохо подготовились. Заметила я с зависти, что нам не пришла в голову идея покрасить одежду и питомца в зеленый цвет. Игроки до последнего оставались вне зоны видимости, пока не вышли на поляну, умно. Условия!» — обозначил магистр, прежде чем приблизились главные соперники. «Пока мы вместе...» то действуем как единый механизм. О том, что расходимся, предупреждаем заранее и так, чтобы об этом услышал каждый участник. Затем следует полчаса форы, чтобы игроки сменили позиции и приготовились к возможной схватке. Вообще-то, условия сделки обсуждают до ее заключения, — хмыкнув, заметил Марк. Но я не буду придираться к формальностям, а потому тоже согласен. Итак, каков наш дальнейший план действий? не тратить время на бессмысленную болтовню и выдвинуться к контрольной точке. Половину пути мы уже прошли, а к вечеру не мешало бы поближе подобраться к первой отметке и найти место для ночлега». «Верное решение», — одобрил Марк. «Так чего же мы ждем? Ксандер, на тебе разведка», — кивнул он наезднику Койота Шиху. «Харазар, занимай левый фланг, Нивор, прикрывая штылы». Тав проследил за расстановкой сил и отправил Джера Сарвин на правый фланг, Сойра в разведку на подмогу к Сандру, а меня с царапкой Каймана в рукома, хвост отряда. Крупные ящеры с ездаками сгруппировались в центре ударной силы. Грамотное решение, учитывая размеры питомцев и их пробивные способности. Бостоногие животные Ксандра и Сойра бежали впереди, распугивая мелких хищников не предупреждая о появлении опасных тварей. Такие как раз попадались на пути к Вирину и Кошу, и они с ними безжалостно расправлялись. Работая в тандеме, каждая пара действовала эффективнее, и мы практически не задерживались на месте, когда сталкивались с опасными монстрами.